Она резала сельдерей на деревянной дощечке, что я ей подарил. Том, у тебя какой-то больной вид. Ты хорошо себя чувствуешь? Да ну, Сакс, все нормально. Слушай, я не хочу больше тебя обманывать, хорошо? Я расскажу тебе, что думаю обо всем этом, без утайки, и тогда решай сама. Она положила нож и отошла к раковине, вымыть руки, потом вернулась к столу, вытирая их желтым полотенцем, которого я раньше не видел. Хорошо, валяй. «Сакс, ты для меня невероятно много значишь. Из всех, с кем я сталкивался, ты единственный человек, кто видит мир почти точно так же, как я. Раньше я никогда такого не испытывал. А как же Анна? Разве с ней не так? Нет, с ней совсем иначе. Мои отношения с ней совсем другие. Кажется, я примерно представляю, что будет, если мы с тобой останемся вместе». Сакса немедленно аккуратно вытерла руки, «А ты этого хочешь?» «Не знаю, Сакс». «Наверное, хочу, но пока не знаю. В чем я уверен, это в том, что хочу закончить книгу. Удивительно, что в одно и то же время в моей жизни случились две настолько важные вещи. Жаль, конечно, что нельзя было иначе. И теперь я должен найти верный выход, хотя, вероятно, кончится все глупо и неправильно. Во всяком случае, пока я придумал вот что, если тебя это, конечно, устроит. «Будь моя воля, я бы отправил тебя отсюда на какое-то время, пока не закончу в черне рукопись и не разберусь с Анной». Саксони с ухмылкой бросила полотенце на стол. «А что, если ты с ней так и не разберешься? А? Что тогда, Томас?» «Ты права, Сакс. Честное слово, не знаю, что тогда. Единственное, в чем я уверен, что это подшибое решение». Ни тебе, ни мне не нравится, что сейчас происходит. И все эти тревоги, обиды, вся эта путаница — такой, блин, бардак. Я знаю, это моя вина. Я все понимаю, но придется действовать так, а то... Я взял со стола полотенце и обернул свой кулак. Оно было еще влажным. А то что? И как придется действовать? Дописывать книгу и ложиться в постель с Анной? Да, все так, и то, и другое. «Придется делать и то, и другое, иначе...» Она встала. Взяла маленький кусочек сельдерея и положила в рот. «Ты хочешь отправить меня подальше, чтобы закончить книгу и предположительно разобраться с Анной?» «Ты этого хочешь, да?» «Хорошо. Я уеду, Томас. Я поеду в Сент-Луис и подожду три месяца. Тебе придется дать мне денег, потому что у меня ничего не осталось» но через три месяца я уберусь из Сент-Луиса, куда глаза глядят. Приедешь ты или нет? А я уеду обязательно. Она двинулась из комнаты. Я в большом долгу перед тобой, Томас, но в этом деле ты проявил себя паскудно. Одна радость, что ты наконец смог хоть на что-то решиться». В день, когда она уезжала, пошел снег. Я проснулся около семи и ошалел и выглянул в окно. Солнце еще не встало, но достаточно рассвело, чтобы все окрасилось в голубовато-серые тона. Увидев, что происходит, я так и не понял, радостно мне или грустно от того, что дорогу, возможно, занесло, и Саксони не сможет уехать. Я прошаркал поближе к окну, чтобы лучше приглядеться, и заметил, сколько снега навалило на крыльцо. И он продолжал идти, но крупные снежинки падали медленно и вертикально, и мне вспомнилась примета. Это значит, снег скоро прекратится. Дом еще не выдал тайну снега. Половицы под моими босыми ногами хранили тепло, и хотя на мне были только трусы и рубашка от пижамы, холода я не ощущал. Снег. Мой отец терпеть не мог снега. Однажды ему пришлось снимать фильм зимой в Швейцарии, и от этого потрясения он так и не оправился. Отец любил зной и тропики. Бассейн у нас в саду подогревался градусов до трехсот. Отцовское представление о райском блаженстве было «тепловой удар» в джунглях Амазонки. На этот раз Сакса не брала только саквояж. Все остальное — заметки, куклы, ее книги — оставалось со мной в галине. Она не говорила, чем думать заняться в Сент-Луисе, но меня обеспокоило, что она не упаковала марионеток и инструменты. Саквояж стоял на полу у окна. Босой ногой я сдвинул его на пару дюймов. Что-то будет через три месяца. Где-то буду я. А книга? А все? Нет, галинцы будут в галине. И Анна тоже. Сакса не еще спала, когда я стащил с кресла свои одежки и на цыпочках прошел в ванну одеться. Мне хотелось приготовить ей действительно хороший прощальный завтрак, и для такого случая я приберег сочный флоридский грейпфрут. Сосиски, омлет со сметаной, свежий хлеб со отрубями и грейпфрут. Я извлек все компоненты из холодильника и выстроил, как солдатиков на столе у плиты. Завтрак для Саксони. К полудню она, вероятно, уедет. Не будет больше волос, в раковине, ссор из-за Анны, никаких рокки и булвинкля по телевизору в 4 часа дня. Рокки и булвинкль 1961-1973. Мультсериал о белке рокки и лосе Булвинкле и их усердной борьбе с русскими шпионами Борисом Баденовым и Наташей Фаталь. Обилие тупых детских каламбуров компенсируется тонкими политическими шутками. В 2000 году вышел полнометражный фильм «Приключения Рокки и Булвинкля с Робертом Де Ниро. «Так, стоп, хватит!» Я начал готовить завтрак, как безумный шеф-повар, поскольку уже скучал по ней, а она ведь еще не встала с постели. Когда она вышла в кухню, на ней было надето то же, что и в первый день нашей встречи. Три сосиски я в итоге сжег. Она попросила меня позвонить на автовокзал и узнать про автобус в Сент-Луис, не отменен ли рейс из-за снега. Я позвонил снизу из прихожей, глядя через дверное окошко на сугробы. Снег прекратился. Снег кончился. Я вижу отсюда. Ты в восторге? Я скривился и отбил каблуком несколько тактов. Галинский автовокзал слушает. Здравствуйте, да. М -м я хотел узнать, сегодня будет автобус на Сент-Луис в 9.28? Чего ж не быть? На другом конце провода отчаянно скрипели, как деревянный индеец у входа в табачную лавку. Ну, знаете, снег и вообще о цепи на колесах. Этот автобус. — Ничто не остановит приятель. Иногда он опаздывает, но никуда не денется. В прихожую вошла Саксони с половинкой грейпфрута в одной руке и ложкой в другой. Зажав микрофон, я обрисовал ситуацию с автобусом. Саксони отворила входную дверь и выглянула на снег. Я повесил трубку и не мог решить то ли возвратиться в кухню, то ли подойти к Саксони и посмотреть, что она будет делать. Но струсил и все-таки вернулся на кухню. Мой омлет был еще теплый, и я, положив сметану на край тарелки, быстро с ним расправился. «Сакс, ты завтрак доедать не собираешься? До Сент-Луиса долго ехать». Она не ответила, и я решил, что лучше оставить ее в покое. Наливая кофе, я представил, как она ест у двери свой грейпфрут и глядит на последние снежные хлопья. Я допил вторую чашку кофе и стал нервничать. В тарелке Сакса не было полно еды, в чашке... Доверху чая, Сакс. Я швырнул салфетку на стол и встал. В прихожей ее не было, равно как и ее куртки и саквояжа. На батарее у двери она оставила выеденную кожуру грейпфрута и ложку. Сдернув с вешалки куртку, я бросился к двери. Зазвонил телефон, я ругнулся и схватил трубку. Алло, слушаю. Томас, это была Анна. Анна, давай потом, хорошо? Сакса не только что ушла, и мне нужно ее догнать, пока не уехала. Что? Томас, это просто смешно. Очевидно, раз она ушла, ничего тебе не сказав, то не хочет тебя видеть. Оставь ее в покое. Она не захотела прощаться. И это можно понять. Я рассвирепел. Анниными перлами я был сыт по горло, а хотелось кое-что сказать Саксоне, прежде чем она уедет. Крикнув, что перезвоню, я повесил трубку. Холод высосал из моего тела все тепло. Еще пока я спускался с крыльца. И, выходя из калитки, я стучал зубами. Мимо медленно проехала машина, позвякивая цепями на колесах, я отбрасывая снег из колеи. Я знал, что до отхода автобуса еще час, но все равно припустил бегом. На мне были тяжелые теплые сапоги, и продавец гарантировал, что ноги в них не замерзнут до минус тридцати, но бежать они позволяли лишь трусцой. Вдобавок я не взял перчаток, и пришлось засунуть руки в карманы. Шерстяную шапку я тоже не надел отчего уши и даже щеки начало кусать. Наконец, увидев Саксони, я перешел на шаг. Я не знал, что сказать ей, но нужно было что-то сказать на прощание. Наверное, она услышала мои шаги, потому что, когда я уже почти догнал, ее обернулась и поглядела на меня в упор. «Лучше бы ты меня не провожал, Томас!» Я запыхался, и глаза слезились от мороза. «Ну почему ты вот так ушла, Сакс? Почему меня не подождала? Могу я для разнообразия хоть что-нибудь сделать по-своему? Ничего, если я уеду отсюда так, как хочется мне. Брось, Сакс!» Злость в ее глазах погасла. На несколько секунд Сакса не зажмурилась и так с закрытыми глазами и проговорила. «Томас, мне и так достаточно тяжело. Пожалуйста, не делай еще хуже. Возвращайся домой и работай. Со мной все будет в порядке. Я взяла с собой книжку и спокойно посижу, почитаю на автовокзале, пока не придет автобус. Ладно? Я позвоню тебе в конце недели. Хорошо?» Она коротко улыбнулась мне и наклонилась за саквояжем. Я даже не попытался вынуть руки из карманов. Прохромав шага два, она прихватила саквояж поудобнее. Но в конце недели Саксони не позвонила. Я специально никуда не ходила, начиная с вечера среды, но она не звонила. Я не мог понять, хорошо это или плохо. Означает ли это обиду или забывчивость, или что-то еще? Поскольку Саксони была не из тех, кто обычно забывает подобные вещи, я нервничал. Фантазии рисовали мне, как она устало, взбирается по ступенькам какого-нибудь обшарпанного домишки с бурым покоробленным объявлением в окне комнаты в наем. Саксони стучит в дверь, и отпетый насильник или маньяк с мясницким ножом приглашает ее на чашку чая. Или еще хуже сверкающее новизной здание, хозяин ростом шесть футов, два дюйма, пепельный блондин и чертовски сексуален. Я был в отчаянии. Если я оставался ночевать в нашей квартире, то кровать казалась огромной и холодной, как океан. Если шел к Анне, то ночь напролет думал о Саксоне. Естественно, я знал, что будь Саксоне здесь, мое увлечение к ней было бы меньше, и мы бы снова разругались, но ее не было, и мне ее не хватало, мне очень ее не хватало. Она позвонила во вторник вечером. Ее голос кипел энтузиазмом и возбуждением, и у нее была куча новостей. Раньше, в колледже, у нее был друг из Сент-Луиса. Оказывается, он до сих пор там и живет. Она даже подыскала халтурку на неполный рабочий день в одном детском учреждении. Однажды ходила в кино. Посмотрела последнего Олтмена. Роберт Олтмен Родился в 1925 году. Выдающийся американский кинорежиссер предпочитает акцентировать прорисовку образов и атмосферу в ущерб сюжету и с полным на то основанием часто задействует наслаивающиеся диалоги. Прославился черной комедией Маш, 1970 о военно-полевом госпитале времен Корейской войны, а прозванная антивестерном картина Маккейб и Миссис Миллер. 1971, фактически явилась развернутым клипом на песню Леонарда Коэна. Из множества дальнейших фильмов можно выделить «Долгое прощание» 1973 по Рэймонду Чандлеру, «Нэшвилл» 1975, «Буффало, Билл и индейцы» 1976, «Квинтет» 1979, «Нераскрывшиеся парашюты», 1983, Винсент и Тео, 1990, Игрок, 1992, Короткие истории, 1993, по рассказам Рэймонда Карвера, Высокая мода, 1994, Канзас-Сити, 1996, Госфорд-Парк, 2001. Ее друг зовут Джефф Уиггинс. Я постарался не проглотить язык слишком быстро и вымученно улыбнулся в трубку, будто самой Саксони. Я спросил, кто такой этот Джефф. Преподает архитектуру в Университете Вашингтона. Она живет с... Остановилась у него, пока не подыщет жилье? Нет-нет, самое это прекрасное. Никакого жилья искать не надо, потому что Джефф предложил остаться у него. Я взял адрес и телефон старины Джеффа, и постарался закончить разговор, не теряя по возможности самообладания. Но я знал, что звучу как гибрид Хала-9000 и Дятла-Вуди. Хал-9000. Спятивший компьютер из Кубриковско-Кларковской космической Одиссеи 2001 года, 1968 восьмой. Говорил бархатистым, очень задушевным баритоном. «Дятел Вуди, персонаж мультфильма Уолтера Ланса, 1900-1994, выходивших с 1941 года, отличался характерным пронзительным смехом», — озвучивала его Грейси Ланс, жена Уолтера. «Повесил трубку я в полном расстройстве чувств». Ко мне пришло письмо от одного из учеников. Именно на обратном адресе потрясло меня само по себе, но содержание добило окончательно. «Уважаемый мистер Эбби, как вы поживаете? Небось радуйтесь, что в этом году оказались отсюда подальше. Мне это чувство пока не знакомо, но в июне узнаю, когда, хотите верьте, хотите нет, закончу школу. Меня заранее зачислили в Хобарт, так что теперь я не слишком напрягаюсь». Часто смотрю телевизор в общежитии и даже почитываю некоторые книги из того вашего прошлогоднего списка. Ну, когда вы сказали, что нам понравится. Пока что мне больше всего понравились «Молодые львы» Ирвина Шоу, но «Превращение» Кавка и «Взгляни на дом свой ангел» Томас Вулф тоже ничего. Пожалуй, поговорить о книгах — это лучший способ объяснить, почему я вам пишу. Я пробовал тут почти 6 лет. Долгих лет, уж прошу поверить и в то или иное время учился у всех здешних учителей, или почти у всех. И вот как-то раз я пораскинул мозгами и понял, что вы были самым лучшим. Я не был в вашем классе отличником и знаю, что много шалил с Ромеро. Но, поверите или нет, из вашего курса я вынес в прошлом году больше, чем из всех остальных предметов. Когда вы устраивали обсуждения, они всегда были интересными, и я не раз замечал, что, бывало, мне не нравилось читать то, что вы вздавали. Но потом, когда вы рассказывали об этом на уроке, То или книга начинала мне нравиться, или я хотя бы понимал, что автор хотел сказать. Когда вы задавали сочинения, то всегда просили нас подкреплять свои мысли примерами. Так вот, скажем, когда мы читали Уолдена, многим из нас сказалось, что книга плохая, не обижайтесь. Но когда мы с вами прошли ее, я смог понять, что Торо пытался сказать, хотя книга мне так и не понравилась. В этом году литературу у нас ведет Стивенсон. Мы сейчас дошли до середины короля Лира. И так как вас нет, то позволю себе сказать, что по сравнению с вами он зануда. Половину времени на его уроках мы спим. Или же я малюю в тетрадке какие-нибудь каракули. Конечно, на ваших уроках я тоже молевал в тетрадке, но хочу, чтобы вы знали, я вас всегда слушал. И хотя вы мне ставили удовлетворительно, это были лучшие из всех здешних уроков. Надеюсь, у вас все хорошо. Может быть, вы успеете к нашему выпуску и сможете посмеяться, когда я встану получать... «Аттестат! Ха-ха! Искренне ваш! Том Ранкин!» Том Ранкин был из тех мальчишек, которые словно только что вылезли из банки с угрями. Тощий, сутулый, с длинными сальными волосами, в жеваной одежде и толстых заляпанных очках. Я всегда знал, что он не болван, а просто совершенно лишен мотивировки один из тех учеников, кто может пробежать книгу вечером накануне контрольной и при этом вытянет на тройку или тройку с минусом. Мне представился новый вариант светлого будущего Эбби. Я заканчиваю биографию и вместе с Саксони возвращаюсь на восток. Учительствую на неполную ставку в какой-нибудь школе, может быть, даже в старой, после письма Таранкина, а все остальное время пишу. Купим старый дом с серкерами и латунными дверными табличками, и чтобы хватило места на два отдельных кабинета. Не знаю, повлиял ли тут Джефф Уиггинс, но после того звонка я чертовски много думал о Саксоне».